наска 11. Среди них есть и двухэтажные избы, в которых отапливаются оба жилья на первом и втором этажах. В части северных домов тёплое только нижнее жильё, а верхнее не отапливаемое летнее жильё.